Глава 8. Гамов впал в неистовство, в то самое холодное бешенство, которое у него было страшнее, чем открытые приступы ярости. Он сказал «Прищепа, подготовьте доклад о внутреннем состоянии кондука и о планах его военного командования. Пиано, проработайте ответ на воздушный удар по беззащитному городу». Это было, вероятно, самое важное наше ядро после решения о референдуме. Прищепа доложил, что власть в кондуке у религиозных вождей. Главный – Тархун-Хор, живой наместник древнего пророка Мамуна. Тархун-Хор – фанатик, аскет и проповедник. В парламенте правит Мараван-Хор. Противоборствующих партий нет. Провинции разобщены. Борьба провинций между собой заменяет борьбу партий. Народ, продолжал прищепа, подчиняется священникам и помещикам. Промышленность служит земледелию. Зерна, фруктов и мяса производится очень много. Этому способствуют плодородная почва, ухоженные сады, тепло и обилие влаги. Экспорт продовольствия – главный источник доходов. «Вместе с тем бедность населения – одна из самых высоких в мире». Прищепа закончил свой доклад так. Решение о войне было принято по предложению Мараванхора. Но многие провинциальные делегаты проголосовали против, были и воздержавшиеся. Страх перед латанием исконен в народе. Налет на Сорбас совершен Мараванхором без обсуждения в парламенте. Возможно, Мараванхора опасался сопротивления обычно малоактивных депутатов. Сорбас – древняя столица пустыни, откуда по преданию вышел пророк Мамун. Это могло повлиять на религиозный парламент. Больше трети депутатов одобрили действия Мараванхора, когда он высокопарно известил о победе в пустыне. Но две трети промолчали. Гамов обратился к молчаливому Омару и Сиро. Итак, основная сила в кондуке – религия. Подготовьте доклад о деяниях пророка Мамуна и о религиозном управлении в стране. Теперь вы пиано. Пиано военных операций в Южной пустыне не предпринимал. Резервов для наступления вглубь кондука нет. Метеогенераторные станции не оборудованы. Лишь передвижные метеоустановки для местных дождей на сады да и за ливни в жарком кондуке поблагодарят, они не проклянут. «Пиано, меня не удовлетворяет оборона против кондука», — сказал Гамов. «Уничтожен мирный город. Сожжены женщины, дети. Это наша вина. Дети молили о защите. Не было защиты. Матери проклинали нас». Гамов побледнел. Голос его дрожал. «Каждое их проклятие — святая правда». Этого нельзя простить, ни Кондуку, ни нам. И я не прощу». Он помолчал, сдерживая волнение. Человек бурных эмоций совмещался в нем с холодным политиком. Немало времени должно было пройти, чтобы все поняли, что такое совмещение противоположностей было их содружеством, а не совражеством. Эмоции активизировали рассудок. Холодный разум стимулировал эмоции. Теперь Гамов говорил как политик, который задумал эффективную операцию. Уничтожение Сорбаса, если его не покарать, может и других противников соблазнить на такие же преступления. Война даже в частных людях порождает бесчестность. Безнаказанность приводит к наглости. Надо перенести войну в кондук, быстро завоевать страну и жестоко покарать и правительство, и народ, выбравший его. Он с вызовом обвел нас гневным взглядом. В его больших сверкающих глазах временами появлялась сила, которая действовала убедительнее слов. Это не были ступлённые глаза фанатика, нет, на меня они порой убеждали больше, чем рассуждения. Пиано меньше моего подчинялся магии взгляда. Он осветился такой радостной улыбкой, что стало ясно, у него масса возражений. Отличный план, диктатор. Захватить кондук, нагнать страху на бывших наших неверных союзников. Одна только беда. Армии через пустыню не перебросить, тяжелого оружия не подвести. Предвидел ваше возражение Пиано. Мы создаем могучий водолетный флот, а кондук получил 15 машин. И вот к чему привел один их вылет. Бросить против кондука 100 машин. Что он может противопоставить такой силе? Я запротестовал. Наш флот предназначен для того, чтобы, внезапно появившись, добиться полной победы в войне. Сто машин — это не все, что у нас есть. Но они раскроют величайший наш военный секрет — создание флота, равного которому нет в мире. Гамов слушал, наклонив голову. Глаза его подтухли, лицо стало почти молящим. И он посмотрел на меня так, словно я, а не он, был диктатором. И от меня, а не от него, надо ожидать решения. Семипалов, вы правы. Опасно даже немного приоткрывать нашу стратегию. Не знаю, эти дети, они мертвы, но кричат во мне. Я слышу их голоса. Я ничего не могу с собой поделать, Семипалов. Я постоянно слышу их голоса. Я гневно крикнул. «Перестаньте, Гамов. Мы не только ваши помощники, но и просто люди. Давайте же говорить как стратеги». Ему понадобилась почти минута, чтобы справиться с волнением. Оценим все «за» и «против». Против одно. Частично расшифровываем наши силы. Даем проницательному политику возможность проникнуть в наш тайный замысел. Все остальное «за». В окружении Аментолы мало проницательных политиков, сам он тоже не блещет интеллектом. Второе. Мы хотим отвлечь ресурсы Кортезии на помощь их новым союзникам. И это уже частично достигнуто. Она прислала в Кондук водолеты, хотя и у нее каждый на счету. Но большой помощи союзникам Аментола все же не окажет, пока над ним не грянет гром. А если мы захватим Кондук, Кортезия должна будет либо колоссально увеличить ему помощь, либо прослыть предательницей. А Ментола, по-своему, честный человек, он держит слово. Но ведь, решаясь на разрыв с союзниками, мы планировали, что они станут мощным насосом, высасывающим из Кортезии ее жизненные соки. А нам, даже усиленные Кортезии, большого вреда не принесут. Если мы страшно покараем кондук, то это лишь усилит страх Лепиня, торбаши и собраны. и умножит те выгоды, которые мы предугадывали, разрывая с союзниками, поскольку только увеличит их пассивность и их ненасытную жажду подачек от Кортезии. Мы заранее знали, что Гамов настоит на своем. Но я хотел, чтобы его решения не диктовались яростью, а несли в себе тот ясный расчет, таким он всегда пересиливал нас в споре. Негодование он сдержать не мог, но показал, что не теряет ясности ума. Я сказал, «Пиано, выделяю вам сто водолетов. когда ждать приказа о вылете машин со своих баз. Завтра диспозиция будет готова. Утром следующего дня водолеты смогут стартовать». Пиано, как всегда, был педантично точен. Этот человек, став главнокомандующим, сохранил высокое искусство штабиста. Он почти мгновенно оценивал все материальные возможности любой операции. Масштабы предварительной штабной работы, техническую подготовку сражений, создание уверенного перевеса собственных сил над неприятельскими. Ход сражения зависел больше от мастерства командиров, чем от пиано. Но все, что можно было предварительно сделать для успеха, пиано делал не знаю, сколько имелось в нашей стране разведчиков кортезии, но все они проморгали вторжение в кондук. Ни сам Мараванхор, ни его военные и понятия не имели, что ему готовано до той минуты, когда наши водолеты, гудя донными дюзами, стали опускаться на площади столицы страны Кандины. На границе с нами стояли все армии кондука. Там еще гремели электроорудия, шипели резонаторы, сверкали импульсные молнии. Кондуки ввязывались в серьезную операцию. А наши десантники уже вели под конвоем и Мараван Хора, и всех членов парламента, и весь генералитет. А после них и самого Тархун Хора. 74-е живое воплощение древнего пророка Мамуна. Бой на границе не прекращался, пока Мараванхор не показался на стереоэкране и в конец потерявшийся не прошамкал побелевшими губами приказ сложить оружие. Наши войска перешли границу. Поразительно легко совершился захват воинственной страны, полторы тысячи лет не разрешавшей ни одному иностранному солдату появиться на ее территории с оружием в руках. Гамов послал в захваченную страну и Сиро, Аркадия Гонсалеса и Николая Пустовойта. Председателем оккупационной комиссии он назначил Сиро. Ни я, ни Пиано не поняли, зачем ему понадобился самый незаметный член ядра. К тому же министр информации пропагандист, а не правитель. В здании парламента за столом председателя, за ним еще несколько дней назад восседал напыщенный Мараван Хор, Сидели Аркадий Гонсалес и Николай Пустовойт. А перед ними по одному проходили депутаты, и секретарь называл фамилию каждого и объяснял, как тот голосовал – за войну, против или воздержался. Иногда то Гонсалес, то Пустовойт задавали вопросы. Гонсалес, поворачиваясь к Пустовойту, выносил свой приговор. Тот утверждал его кивком головы или возражал и они спорили, а вызванный член парламента стоял, молчаливо ожидая решения. Оба судьи, черный и белый, соглашались в чем-то и отправляли вызванного, а перед ними вытягивался другой депутат. На этом судилище Гамов показал всему миру, как собирается расправляться с организаторами войны. Именно такой термин впервые прозвучал в Кандине, столице государства, еще не выветрившего из себя духа Средневековья. Все привычные нормы судебной процедуры, создававшиеся сотни лет в цивилизованном обществе, были отвергнуты. И продемонстрирован новый суд, скорый и беспощадный. Говорю так не от возмущения. Мне ли возмущаться? заместителю Гамова, всячески укреплявшему его неограниченную власть. Просто констатирую факт. Вода течет вниз, деревья растут вверх. Гамов вводит новый суд. Таковы факты. Не мне осуждать Гамова. Приговоры черного суда Исиру огласил по стерео, как министр информации и привел в исполнение, как наместник Гамова в завоеванной стране. Все парламентарии, проголосовавшие за войну, приговаривались к смертной казни на виселице. Их имущество конфисковывалось, их семьи высылались на север Латании. У воздержавшихся при голосовании конфисковывали половину. Они осуждались до конца войны на принудительные работы внутри своей страны. Проголосовавшие против войны, всего 17% парламента, награждались предприятиями конфискованными у казнённых. Правительство конструировалось из парламентариев проголосовавших против, но подчинялось командующему оккупационными войсками. Если бы население Кондука было однородно, Гамов, возможно, не осмелился бы применить репрессии ко всей стране. Но между провинциями в Кондуке тлело недоброжелательство, и Гамов устами Омара и Сиро разделил кондук на три части. К первой, самой крупной, Исиру отнес провинции, где делегаты проголосовали за войну. Все население там облагалось конфискацией третьей имущества. Солдаты из этих провинций объявлялись военнопленными и вывозились в Латанию восстанавливать Сорбас. Провинции, чьи делегаты воздержались при голосовании, Выплачивали репарации, а парни из них сводились в трудовую армию для внутренних работ. Провинции, пославшие в парламент противников войны, не только освобождались от штрафов и репараций, им вручалась часть конфискованного в других местах имущества. Их солдат распускали по домам. Политику кнута и пряника изобрел не гаммов, Но он внес в нее свои неклассические черты. В завоеванной стране превратил маленький пряник в солидный каравай Окнут в Обух и продемонстрировал всем, что даже худой мир приносит добрые плоды, а война, даже начавшаяся с побед, кончается либо смертью, либо разорением. Вскоре стерео распространило по всем странам картинку ухоженного сада перед парламентом, в аллеях которого стояли виселицы с мертвецами, с перекошенными лицами. А там, где сходились три аллеи, отделенные от всех, висел толстый коротконогий мараван-хор. И на перекладине было написано «расплата за войну». Среди приговоренных Гонсалесом к казни не было ни одного священника, хотя многие благословляли полки, уходившие к границе. Во время суда министр террора даже не упомянул Тархун-хора. Я поинтересовался у Гамова, почему для грешной религии такое отпущение грехов. Отпущения нет. Но к служителям культа подхожу иначе, чем к гражданским и военным преступникам. Священники не берут в руки импульсаторов. Не понимаю вас, Гамов. Журналисты и писатели тоже не берут в руки импульсаторов. Проливают чернила, а не кровь. Но вы приговорили их к казням за пособничество в войне. Гамов, не надо лукавить со мной. Вы что-то задумали насчет Тархун-Хора и его присных. Он ушел от честного ответа. Но это я узнал впоследствии. А пока пришлось довольствоваться странными рассуждениями о том, что религия не правительство, не журналистика, не военное командование, а особое настроение души. И требует к себе особого отношения. Он Онди пытается перетянуть Тархун-Хора на свою сторону. Эта миссия деликатная. В общем, надеется, что священнослужители Кондука из противников станут помощниками. И это повлияет на все страны, исповедующие учение Мамуна. И совершить этот неслыханный переворот в религии, назначено нашему великому молчальнику Исиро, Вы напрасно посмеиваетесь, Семипалов. Амар — большой знаток книги песен Мамуна. Кстати, я тоже знаю эти песни. Вы, да вы же западник гамов, любитель музыки патины, литературы клуры и корины, архитектуры Родера. Духовно вы родной брат нашего Готлиба Бара, притворяющегося, что он чистокровный латан, но по всем вкусам истинного Родера. Именно потому, что я воспитывался среди поклонников Мамуна, я и стал западником. Это, впрочем, длинная история. Оставим длинные истории до тех пор, пока у нас не будет на них больше времени. Меня интересует международная реакция на захват кондука. Это нам обрисует прищепа. Я его вызвал. Прищепа, в общем, подтвердил то, что мы предвидели. Новые союзники Кортезии ошеломлены. Великий Липинь остановил продвижение войск к границе. Осторожный Лон Чудин боится вторгаться в наши пределы. Кир Кирун, его брат, ныне главнокомандующий, настаивает на военных действиях, но разрешения на них пока не получил. Мгобо Мордоба, президент Собраны, уже не произносит против нас разгромных речей, но концентрирует войска вдоль границы с Кондуком. Война опасно приблизила нас к его стране. Клур снарядил две дивизии и отдал их Вакселю. Маршал заявил прессе и эфиру, что ждет от Клуров чудес. Чудес Клуры пока не совершают. Но сражаться они будут отважно. Сомнений в этом нет. Корина послала в Норда к одну дивизию. Боевые качества Коринов общеизвестны. Хладнокровные, стойкие солдаты. Высокий уровень национальной гордости. С таким подкреплением и при успехе Вакселя Нордеги могут начать второе наступление на Забон. «При успехе маршала Вакселя?» – переспросил Гамов. «А у него успех. Штупа предупреждает, что пересилить циклоны с запада уже не может. Наши равнины вскоре потонут в ливнях. Что в Кортезии?» В Кортезии внезапное крушение кондука – прибавила активности журналистам. В эфире оплакивают повешенных парламентариев. Аментола заявил, что захват почти беззащитной страны ярко рисует, что ожидает другие государства, если в них вторгнутся свирепые полчища Гамова. Появление водолетного флота у Латанов неожиданно. Мы проглядели его создание, признался он. Водолетов у Гамова, похоже, больше сотни но мы пошлем в сопредельные слотания и страны 200 наших водолетов. Удары с воздуха безжалостному диктатору больше не удадутся». Леонард Бернули, вероятно, критиковал Аментолу за то, что тот допустил захват Кондука. «Не критиковал, уничтожал. Но не за Кондук. Он доказывал в Сенате, что Кондук – ничтожная страна, что его нападение на Сорбас вызывает негодование своей ненужностью и что захват кондука тоже не имеет большого военного значения. «Никакой помощи союзникам, не воюющим на западных границах Латании!» Вот так он кричал с трибуны. «Преступление, что мы обираем нашу заокеанскую армию ради расточительной помощи глупцам, как Мараван-Хор, или трусам, как Лон-Чудин, или болтунам, как Мгоба-Мордоба!» Как приняли его речи в Сенате. Большинство за Ментолу, но прислушиваются и к Бернулли. Снова повторяю. Опасный человек. Он проник в наши тайные планы. Прищепа, как нейтрализовать этого нашего злого гения? Обдумаю и доложу. Гамов обратился ко мне. Семипалов, вам снова надо выйти на передний край в нашей тайной игре. Говорю о вытюке. Первая стадия прошла блестяще. Вам перевели огромную сумму на борьбу со мной. Теперь надо показать, что такая борьба ведется. После того, как большинство народа в референдуме поддержало меня, они еще охотнее будут стимулировать наше противоборство. Посовещайтесь с Войтюком о расколе нашего правительственного единства. Главное – убедить Аментолу, что он прав, направляя ресурсы союзникам, а не своей армии, которая и без них одерживает победы. Я поручить Бернули. Этот урод действует мне на нервы. А теперь посмотрим два разговора Вудворта с послом Его Величества Кнурки IX. На отдельном столе стоял стереоэкран. Гамов набрал шифр, и мы увидели кабинет министра внешних сношений. За день до нашего нападения на кондук, пояснил Гамов. Вудвард стоял, к нему приближался Шербайшар. Не знаю, как этот человек выполнял свои тайные шпионские дела, но лицедействовал он превосходно. Если бы какому-нибудь художнику понадобилось написать образ надменного высокомерия, то он мог бы просто скопировать Шербая. Я потом еще не раз смотрел эту сцену и не переставал удивляться, как мог Шербай Шар так высоко поднимать голову над плечами так далеко перегибать массивную шею, чтобы грудь выпячивалась вперед. Это было рискованное гимнастическое упражнение, а не просто дипломатическая поза. «Господин министр, я передал вам ноту своего повелителя, его величества короля Кнурки IX», — заговорил Шербайшар I. «И надеюсь, что вы изучили ее с вниманием и уважением». «Да, с вниманием и уважением, господин посол». Вежливо подтвердил Вудвард: "Повторяю те три пункта, на которые вы требуете незамедлительных ответов. Первый передать вам пограничную область на глубину до 100 лиг, чтобы исправить ту великую несправедливость, что была совершена 217 лет назад, когда эту Торбашскую область присоединили к Латании". Шербай важным кивком массивной головы подтвердил, что пришло время исправить несправедливость совершенную два столетия назад. Второй пункт. Срочно предоставить вам давно обещанный заем в 100 миллионов колоннов. При этом пересчитать колонны в латы и выдать заем в золоте. Новый кивок. Третий пункт. Был разработан план безвозмездной помощи Торбашу оборудованием, вооружением и специалистами. Смена власти в Латании задержала выполнение этого плана. «Его Величество уверен, что новое правительство без замедления развернет поставки». «Я все перечислил, господин посол». Шербайшар надменно проговорил. «Вы не упомянули заключительные части, господин министр? Его Величество надеется, что ответ будет абсолютно благоприятен и сообщен не позднее трех дней со времени вручения ноты» дабы избежать нежелательных осложнений в отношениях между нашими державами. Да, чтобы избежать осложнений. Итак, вы дали нам три дня. После завтра, господин посол, прошу прибыть для получения ответа. Экран погас. Гамов сказал. На другой день после оккупации Кондука. Похожая картина. Стоящий Вудвард, входящий Шербайшар. Но посол стал ощутимо ниже ростом. Голова не откидывалась назад, открывая могучую грудь, а чуть ли не падала на нее. Прежнюю надменность в лице сменила угодливость. И Вудвард держался с послом иначе, чем при первой встрече. Тогда оба стояли. Вудвард говорил сухо, чуть не цедил слова сквозь зубы. Теперь пригласил Шербая на диван. Сам сел рядом, заговорил почти по-дружески. Итак, можем подвести итоги нашим переговорам. Вы уже знаете о несчастье с неразумными правителями кондука. Вероятно, Мараван Хор будет повешен за бессмысленную политику. Глупость рядового человека – его личное несчастье. Глупость политика – государственное преступление. Вернемся к вашей ноте. Мне кажется, ваши требования нужно подкорректировать. Чтобы не произошло тех осложнений в наших отношениях, о которых вы так проницательно упомянули, начнем с пункта первого. С передачей вам пограничного района пока подождем. Несправедливость совершена 217 лет назад, можно потерпеть еще сотню лет. Вместо этого просим выделить нам две ваших дороги для переброски войск к границам собраны, которая направляет в этот район целую армию. Будем защищать вашу страну от возможного вторжения с юга. Плату за вашу безопасность мы не требуем. Пункт второй. Заем в золоте. К сожалению, наш банк не располагает избытком золота. А где ничего нет, там и король теряет права. Говорю не о высокоуважаемом короле Кнурке IX, а о королях, теряющих ощущение реальности. Пункт третий тоже скорректируем. «Учитывая, что латания воюет, и ресурсы ее мобилизованы, а также то, что вы сохраняете мир, а это в наше время недешево стоит, вы издеваетесь?» — воскликнул Ширбайшар, но как-то тихо. Его массивное краснощекое лицо побледнело. «Что вы, господин посол, разве бы я осмелился?» «Ищу простые выходы из непростой ситуации». Итак, пункт третий. Безвозмездная помощь материалами, товарами и снаряжением. Этот пункт сохраним, но переменим адрес поставок. Не мы вам, а вы нам. У вас хороший урожай, поделитесь им. И вторая корректировка: не безвозмездные поставки, а за плату. Часть выплатим сразу, часть после войны. Таков наш ответ на вашу ноту. Поверьте мне, господин посол Шар. Мы предусмотрели все, чтобы не допустить беспокоящих вас нежеланных осложнений между нашими державами. Шербай знал, что разговор с министром после наглых требований к Нурке 9 будет тяжелым. Но что в ответ Вудвард предъявит требования еще более наглые, он, пожалуй, не ожидал. Страшный пример Кондука гудел в его мозгу дюзами водолетов. Он не мог не считаться с ситуацией, но еще пытался бороться. «Господин министр, вы предъявляете ультиматум?» «Ультиматум предъявили вы. Три дня на ответ и ни часу больше. Мы не ограничиваем вас сроками. Можете обдумывать ответ даже неделю». Шарбайшар с горечью сказал. «Кондук всегда был вам врагом, а мы всегда ваши союзники» почему же вы не делаете между нами различия?» Вудворту отказала его издевательская вежливость, и он слишком не любил Шербая Шара, чтобы долго сдерживаться. «Шербай, по вашей ноте не видно, что вы наш союзник. Она написана рукой врага. Вы еще не победили нас, но диктовали свои требования, как если бы победа уже была достигнута. С вами обошлись мягче, чем вы хотели обойтись с нами». Шербай еще ниже опустил голову. Сегодня утром я связался с Его Величеством. Он догадался, что вы предъявите встречные требования. Но такие Его Величество поручил мне узнать, как стать членом Белого суда. Вудвард растерялся впервые за эту до мелочей продуманную беседу. Господин посол, вы говорите о Черном и о Белом суде, король Кнурка IX. Недаром назначил Шербай Шара своим дипломатическим советником. Да, о них. Вы объявили, что оба суда представляют собой международные организации с уставом акционерных компаний, и что в них может вступить любое государство, заплатив денежный взнос. Мы хотели бы приобрести пакет акций на милосердие. Странное пожелание, Шербай. Законное, господин министр. «Не знаю, какие решения вынесет черный суд в Кандине, но вы сами сказали, будут повешены. Но если бы представители этого маленького государства, тот же Мараванхор, заседали в качестве акционеров этих судилищ... Его Величество сегодня поручил мне передать вам, что, находясь в соседстве с такой могущественной державой... Он претендует на законное участие в судах, которые, он не исключает этой печальной возможности, будут заниматься им самим. Он, в случае необходимости облеченный в судейскую мантию, хотел бы сам решать свою судьбу. Вудвард взял себя в руки и ответил с привычной холодной сухостью. «Я не эксперт в делах обоих судилищ, но постараюсь узнать о процедуре вступления в них». Гамов выключил экран. Радостно смеясь, он повторял. «Нет, каков хитрюга! Этот маленький король заслуживает большего уважения. В безнадежной ситуации находит единственный верный ход. Я начинаю думать о нем лучше». Я с упреком сказал. «Я тоже меняю мнение, но к худшему. Говорю о созданных вами судах. Кнурка открыл их внутреннюю слабость». Мне и раньше не нравилось превращение этих учреждений в международные акционерные компании. Приговор по количеству оплаченных акций. Ведь, станя не воистину международными, обвиненным придется судить самих себя, а не только защищаться от суда. И тогда ядовитый Кнорка будет абсолютно прав. Он и сейчас абсолютно прав. Говорю вам, он умница. Не вижу ничего плохого, если обвиняемый станет собственным судьей. Опять не классические методы. А если когда-нибудь и вам в роли судьи решения, которого обжалованию не подлежат, придется самому себе выносить суровый приговор? Гамов сверкнул на меня большими черными глазами. «Не исключаю этой возможности, Семипалов».